Глава 13. Забравшись на сиденье рядом с братом, Мика швырнул назад скомканную футболку и шарахнул дверью. Если бы не окрик на Дима, он бы еще получше вправил мозги этой девахи, чтобы она точно уяснила себе, куда можно соваться, а куда нельзя. Их Тойота покинула территорию жилого комплекса и, набирая скорость, устремилась прочь. Если бы жвачку можно было истереть в порошок, Мика бы давно это сделал, Настолько усиленно он работал челюстями, переваривая произошедшее. Сидевший рядом над Надим некоторое время хранил молчание, но потом не выдержал. «И что это было?» — поинтересовался он. «Показательное изгнание очередной шлюхи из отцовской квартиры». «Она была там?» «Да, при полном параде. Ты не видел, что ли? Наверняка ждала его». «И ты ее выгнал в таком виде на улицу?» Надим покачал головой. «А что я должен был делать?» — изумился Мика. «Может, трахнуть ее?» Не надо было ее бить. Она же девушка. «Ага, девушка», — съязвил Мика, все же чувствуя укол раскаяния. «Да я так, слегонца, не выдержал просто». Отцу это не понравится. «Знаешь, мне как-то насрать!» Мика выплюнул жвачку в окно и обернулся к Надиму. «Я думал, он перестал изменять маме, но нет же, опять водят этих телок!» «Все равно тебе не следовало так поступать», — миролюбиво заметил брат. «О, Господи, мистер Справедливость! Да ты знаешь, что она сказала? Она сказала, что она его жена, представь!» Надим с недоверием покосился на Мику. «Серьезно? Ага. Блин, до сих пор не могу поверить, до чего же наглая эта сука. Жена она, понимаешь? И как было не вышвырнуть ее нахрен?» Мика сложил руки на груди и уставился вперед, закусив губу. «А вдруг это правда?» — предположил Надим. «Тогда ты огребешь по полной программе». «Я тебя умоляю», — младший брат закатил глаза к потолку. «Зачем ему жениться? Он столько лет ходил налево, и ничего. Его это не парило. Я до сих пор помню, сколько нервов он маме потрепал, сколько она плакала из-за него. Но не женился же ни разу». «Да что ты помнишь?» — беззлобно спросил старший. «Тебе было-то лет десять-двенадцать». «Все помню», — зло отозвался Мика. И как она находила использованные презики у него в машине, и трусы в его карманах, и как ей какие-то бабы звонили, и как он говорил, что улетает на конференцию в Швецию, а сам приезжал с тайским загаром. На это Надиму нечего было ответить. «А знаешь, что обиднее всего?» — продолжил Мика. «Я ведь искренне думал, что он изменился. Ведь в какой-то момент все стало хорошо, помнишь? Мама перестала нервничать, у них все наладилось, и вот на тебе, снова пошло-поехало». Или он просто хорошо скрывался?» «Ладно, ясно», — ответил Надим. «И что ты будешь делать? Надеюсь, ты не собираешься ей об этом сообщать?» Мика Шарашина уставился на брата. У него уже язык горел от желания рассказать матери о своей находке. Она должна знать правду! «Зачем ей правда? Чтобы опять изводить себя и его?» Надим притормозил на светофоре и посмотрел на него. «Мой тебе совет». Не лезь в это дело. Мама любит отца. Не делай ей больно. Ты ничего этим не изменишь. Он как был бабником, так и остался. Но если он хорошо скрывается, твое какое дело? Он наш отец, не забывай. Хорош мне лекции читать? Ника вздохнул и потер руками лицо. Мне за маму обидно, что он ее снова предал. Тем более, если эта сучка говорит, что она его жена. Значит, она у него на постоянке. Была хмыкнул Надим. «Думаю, после твоих мер воздействия она с ним разбежится». Вернувшись домой, мика занялся подготовкой очередного поста в блоге. Решил на этот раз написать по-серьезному, про распутных мужчин. Не конкретно про отца, разумеется, а в целом по ситуации. Но дело не шло. Его мысли то и дело возвращались к новому развлечению отца, и тогда парень брезгливо морщился и, тряс головой, пытаясь унять гнев. Надо было проследить, что девка таки вышла за территорию дома и прошагала в полуголом виде хотя бы метров пятьсот. Заслужила. Мика слышал, как вернулся отец, но не стал выходить из комнаты. Противно было смотреть ему в глаза. Наконец он бросил бороться с текстом, сделал обычное селфи, наложил мрачный черно-белый фильтр и опубликовал, прилепив какую-то заезженную банальность. Фото сразу начало набирать лайки и комментарии, но Мика их уже не увидел. Он отложил трубку и уставился в потолок, гадая, узнал ли отец о его выходке, или та шлюха каким-то чудом все-таки убралась из дома и промолчала. Его так и подмывало раскрыть маме глаза, но слова на Димы не давали немедленно пойти к ней и сообщить о новой пассии Сайларова-старшего. Сколько Мика себя помнил, у отца то и дело случались заносы. Пока он был маленьким, особо не вникал в их ругань. Из детства в голове всплывали обрывки фраз. «Опять ты...» Я устала это терпеть. Но я же до сих пор с тобой. Это все мелочи. Что такое это, Мика тогда не понимал. Чуть позже, когда он видел заплаканную мать в окружении сестер и пытался выяснить, что произошло, Сати шикала на него и прогоняла из комнаты, приговаривая, «Не твоего ума дело, маленький еще». Маленький. Она была старше Мики всего на год, а уже мнила себя супервзрослой из-за того, что мать поделилась с ней своим секретом. Правда, однажды, когда Сати считала брата уже достаточно большим, тихо шепнула ему по секрету. «Папа опять встречается с другой тетей». «Идем ужинать, бро», — раздался из-за двери голос Надима. «Иду», — отозвался Мика и встал с постели. Надим ждал его у двери. «Отец ничего не говорил?» — спросил Мика. «Думаешь, я спускался?» — усмехнулся Надим. «Я тоже в комнате отсиживался». Что, стрёмно? Неохота ругаться из-за какой-то шалавы. Оба брата спустились в просторную гостиную. Мама уже накрыла на стол, за которым сидели их сестры и отец. Мика долго не решался встретиться взглядом с Эмраном Сайларовым, но чувствовал кожей, как тот буквально прожигает его. Так бывает, в семье не нужны слова. Ты все понимаешь по изменившейся атмосфере, по атомам напряжения, витающим в воздухе. В итоге Мика все же посмотрел на него. Тут же ему стало так тяжело, словно тот мысленно вручил ему штангу в 50 килограммов. Однако парень придал лицу максимально невозмутимый вид и уселся на свое место. В груди зародилось неприятное ощущение, появлявшееся каждый раз, когда он делал что-то не так и ждал неизбежной выволочки. За ужином все обсуждали предстоящую свадьбу Лауры, причем без участия виновницы торжества — Сама Лаура с легкой улыбкой гоняла по тарелке зеленый горошек с брокколи и на все вопросы и предложения задумчиво отвечала. «Ага». Едва все поднялись из-за стола, Имран быстро подошел к Мике и положил руку на плечо. «Идем. Поговорить надо». Не сопротивляясь, Мика вслед за отцом направился в кабинет. По пути он перехватил взгляд на Дима, и тот поднял в воздух кулаки, призывая брата держаться.